Глава 47 Давид растерялся, когда девушка побледнела. Пальцы разжались, а мобильный упал на пол. Чёрт возьми, что опять случилось? С Марком вроде как разобрались. Не из-за этого ж придурка сейчас в глазах Иры самый настоящий страх. Мелодия прекратила играть, а девушка так и стояла, как столб посреди комнаты. Ни эмоций, ни каких-либо проявлений чувств. Каменная маска на лице. Ещё и в одну точку вставилась, как будто и нет рядом никого. Особенно Давида. «Очнись!» Мужчина тряс её за плечи, но девушка не реагировала. «Да твою ж мать, Ира!» Дёрнул ещё сильнее, но реакции ноль. Стеклянные глаза, пристальный взгляд куда-то в сторону торшера и полное отсутствие восприятия действительности. Тут реально можно испугаться за душевное состояние девчонки. «Да что ж случилось-то, а?» «Я не могу», — еле слышно произнесла девушка, и Давид снова ее тряхнул. «Да очнись ты, мать твою!» — со злостью выдал самое культурное из своего лексикона, хотя на языке вертелось парочку словечек пожестче. «Ей бы сейчас пощечину отпустить, чтобы в себя пришла, только вот рука у монстра не поднимается. Даже в профилактических целях, ну и как-то же надо ее в чувство привести». «Это конец» пронесла какой то бред еще и шататься начала взад вперед полная фигня одним словом и давид уже испугался не на шутку взгляд упал на пол а после на потухший экран телефона надо что то решать как бы девчонка сейчас не замкнулась в себе окончательно заставил иру сделать пару шагов вперед насильно в кресло усадил а после вернулся назад к мобильному поднял с пола разблокировал экран андрейвич чеславович Гласило имя последнего абонента, и Давид косо бросив взгляд на девушку, набрал этот злосчастный и непринятый вызов. «Ирина, добрый вечер, извините, что так поздно», — пропел мужской голос, кстати, довольно приятный. По крайней мере, угрозы не чувствовалось, но монстр все равно напрягся. «Это не Ирина», — выдал и запнулся, ожидая банального вопроса. «А вы, простите, кто?» Друг снова покосился в сторону девушки, близкий. Добавил, чтобы расспросов дальнейших избежать. Что случилось? «Мне нужна Ирина Павловна Малышкина», — твердо произнес мужчина на другом конце провода. «И разговаривать я буду только с ней». «Послушайте, как вас там?» — Давид сделал паузу и посмотрел на экран смартфона. «Андрей Вячеславович уверенным шагом направился в ванную, чтобы девушку не потревожить. ирина сейчас занята Вдох-выдох, надо как-то унять сердцебиение, а то интуиция уже вовсю орёт благим матом. Что-то не так, какая-то подстава. Прямо нутром чувствую. Мужик с плохими новостями. Не зря же девушка так бурно отреагировала. Видимо, не ждала звонка от этого абонента, раз так. «Малыш!» Тут же пришла в голову догадка, и Давид напрягся ещё сильнее. Аж скула свело судорогой от перенапряжения, и... Иначе реакцию Ирины Натанович объяснить не мог. Только брат, другие кандидатуры отсутствовали. Но он все равно ничего другого не приходило, а значит, этот Андрей Вячеславович никто иной, как врач. И с Виктором беда. «Я понимаю, что вы хотите помочь. Что с малышом?» — нагло перебил пламенную речи Скулапа, так как время сейчас очень дорого. «Возможно, помощь нужна, они тут сейчас отношения будут выяснять». «Сказал же, что близкий друг. Чего еще этому доктору надо?» «С кем?» – удивился мужчина, но Давид резко ответил. «Виктор Малышкин, вы же по этому поводу звоните». Пауза, на протяжении которой Андрей славович молча сопел «Монстру в ухо». «Так что с ним, доктор?» «Простите, а как вас зовут?» – аккуратно поинтересовался мужчина, на что получил твердый ответ. «Давид Натанович». «Я очень надеюсь, что вы действительно близкий друг». Доктор запнулся, Давид лишь выдохнул, так и не сумев успокоиться. «Действительно», — подтвердил, понимая, что зря наезжает на человека. Видимо, с Марком уже удалось мужику пообщаться, иначе не был бы таким недоверчивым. Хотя ему по должности положено сомневаться. Мало ли кто может взять трубку. Малыш легенды, если Давид правильно понял, то его местонахождение засекречено. Хотя сейчас уже о нем все давно забыли, но причину, почему с ним подобное случилось, так и не удалось выяснить. «Никому ничего на хрен не нужно», — вспомнил слова Ирины и снова напрягся. Недословно, конечно, но суть это не меняет. Еще и доктор молчит, как воды в рот набрал. Неужели так трудно ответить, черт бы его побрал? «Давид Натанович, вы не понимаете, что я не могу? Ей плохо». — резко оборвал монстр своего нынешнего собеседника. — После вашего звонка намеренно запнулся, чтобы до врача наконец-то дошел смысл сказанного. Я так понимаю, звонить его и редко, и только в крайних случаях, поэтому она так странно отреагировала. Подбирал слова, но все равно внутри защемило, как представил Иру. Маленькая — это о возрасте, ведь совсем еще наивная по сути. Одинокая, зажатая. Но любой бы мужик на ее месте сломался давным-давно, девочка держится. Захотелось ей помочь, просто так, без какой-либо корысти. Наверное, потому что больше некому. Жизнь — штука серьезная, очень часто подножки ножки ставит. Можно не выкарабкаться, упасть слишком больно. И девочка этого точно не заслуживает. Так стоит ли ее одну бросать? Хотя чего врать себе? С корыстью Давид собирался помогать ещё какой не стоит ходить вокруг да около, ира ему нравилось. не просто на словах, которые можно бросить в лицо, а на утро забыть. Если поможет, то она останется, не сбежит, особенно когда правду про Давида узнает. Это чёртово прошлое никак не хочет отпускать, а сейчас нахлынуло мощной волной. Если бы небес тогда было бы хреново. Жизнью обязан старшему товарищу Когда вот захочет девочка эту правду принять.